нежный цветок. И все же, Адам, я не понимаю, что же вы нашли в том месте такого особенного. Я нашел дом. Рассветные лучи опустились на мое лицо. Я распахнул веки. Кажется, мы уснули прямо на улице, прислонившись к крыльцу чужого дома. Кара, женщина, что встретила нас, много говорила тем вечером. Говорила и показывала. Я помнил смутно. почему-то такие нужные воспоминания стерлись из памяти запечатлелись смутно но мне было все равно на душе царил покой теперь все было хорошо теперь правильно распахнулась дверь и к нам выбежала ирис она радостно улыбалась и сияла словно маленькое солнце кара дала мне новое платье девочка довольно покрутилась зеленая ткань заструилась по земле у меня там есть своя комната Казалось, ее счастье не было предела. Кара предлагала и нам свой домик в деревне, но мы пока отказались. «Заходите скорее!» — воскликнула Ирис, увлекая за собой. «Там ждет завтрак!» Мысль о еде заставила нас с Блэр подняться и проследовать за девочкой в дом. Было похоже, что Ирис уже чувствует себя здесь главной. С поистине хозяйским видом она усадила нас на одну скамью у стола, а сама села напротив». подперев щеки кулачками. «Вы можете остановиться в моем доме, если хотите». На кухне появилась Кара. Она приветливо улыбнулась нам и по-матерински потрепала ирис по волосам. «Не обязательно ночевать на улице». Она поставила перед нами тарелки с аппетитным, а главное — горячим рагу, и села рядом с ирис. Я накинулся на еду, чувствуя, как тепло разливается по телу и довольно урчит в животе. Прошло уже больше месяца с тех пор, как мы последний раз нормально ели. Блэр, глядя на меня, слегка посмеивалась, но тоже не отставала, и обе наши тарелки вскоре были пусты. «Не думаю, что это будет удобно», — сказала она наконец. все таки у вас дом небольшой, а нас трое». «Я хочу жить с Карой», — недовольно пробурчала Ирис. Блэр шикнула на нее, но девочка не унималась. Она повернулась к Каре. «Представляешь, мы шли сюда очень долго». Казалось, она боялась, что ее сейчас прервут. Оттого и говорила так быстро. «Видели столько лесов, и горы пересекли. И я знала, что мы доберемся, а они не верили. Говорили, что это только мечта». «Мечты имеют свойство сбываться», — снисходительно улыбаясь, ответила девочке Кара. «И вы не зря сюда шли. Теперь ваш дом здесь». «Да, да, и мы можем остаться в этом доме». закивала Ирис. «Раньше мы в трёх комнатах жили, Адам спал на кухне, а у меня вообще не было своей комнаты, а сейчас мы можем жить, как захотим». Ирис попыталась вразумить ее Блэр. «Не стоит», успокоила ее Кара. «Вы останетесь в моем доме настолько, насколько захотите. Места может и немного, зато компания приятная». Ирис, победно скрестив руки на груди, перевела взгляд на нас. Я едва сдерживал смех. И что только этой девочке было не под силу. «А пока живете у меня, сможете заняться отстройкой дома на окраине деревни», продолжила Кара. «Там уже давно никто не живет, И стены немного разошлись, но вы справитесь». Я удовлетворенно кивнул, принимая ее предложение. Ирис радостно хлопнула в ладоши и, наконец, принялась за еду. На душе становилось тепло и уютно. «Свой дом, построенный твоими руками», Чего еще хотеть в жизни? После завтрака мы отправились смотреть свой будущий дом. Он располагался на самой границе леса. В окна едва ли не заглядывали пушистые еловые ветки. Ирис убежала играть с другими детьми, а мы решили исследовать дом изнутри. Часть стен была обрушена. Пол почти везде прогнил, а крыши, в общем-то, и не было. «Да», — протянула Блэр, — «работа предстоит большая. Не переживай, мы справимся». отозвался я. «К тому же нам некуда торопиться. Здесь зимы не бывает». «Зима бывает везде», — сказала Блэр. «Просто здесь не выпадает снег». Она задумчиво склонила голову на бок, а затем потянула меня на выход. «Знаешь, я хочу показать тебе одно место». Заговорщически улыбнулась Блэр, не отпуская моей руки. «Там очень красиво». И я пошел за ней. Мы не боялись оставлять Ириса дну, Теперь она была в безопасности. К тому же девочка вряд ли сама бы захотела с нами идти, ведь у нее уже появились друзья, как у обычных детей. Мы прошли через всю деревню, обогнули лес и начали взбираться по холму. Оборачиваясь, я мог рассмотреть место, откуда мы пришли. Вдалеке были заметны высокие горы, на их верхушках лежал снег. Преодолев склон, мы направились вперед сквозь сосновый лес, Я не знал, куда ведет меня Блэр, но готов был идти с ней на край света. Ее светлая душа не только отогнала зиму от меня, но и поселила внутри вечное лето. Под ногами стал попадаться светлый рассыпчатый песок. Я наклонился и собрал его в ладонь, а затем пропустил сквозь пальцы. Он был теплым и приятным на ощупь. А еще вновь подул соленый ветер. Я вдохнул его и почувствовал еще один запах. Так пахла рыба на рынке в городе. Только гораздо сильнее и противнее. Этот же запах был легким, едва уловимым и очень вкусным. Мы миновали последние деревья и оказались у обрыва. Перед нами раскинулись прибрежные скалы и самое настоящее море. Волны мягко набегали на берег, лаская его словно ребенка. Я услышал громкие крики чаек. Мы пришли! радостно воскликнула Блэр и, схватив меня за руку, потянула за собой. Мы стали спускаться с обрыва по крутой узкой тропинке. Она поросла травой и была занесена песком. Ноги соскальзывали, но мы упорно двигались вперёд. Внизу лежала узкая полоска песка. Весь берег был усыпан круглыми, сточенными морем камнями и ракушками. Я не мог отвести взгляд от волн. Солнце ярко светило над нами, оставляя на воде ослепительные блики. Море переливалось от глубокого синего до бирюзово зеленого Я и не знал, что вода бывает такого цвета. Аккуратно сняв ботинки, я подошел совсем близко. Мои ноги окатила теплая вода. Я почувствовал морскую пену. В ушах свистел ветер, и было так хорошо, что хотелось зажмуриться, как самому настоящему коту. Знаете, я никогда не видел, как коты жмурятся. Но я представляю себе это именно так. Вдоль пляжа раскинулись скалы. Где-то они торчали из воды, и о них разбивались волны. На них садились и кричали чайки. Блэр подняла с песка большую раковину и приложила к уху. На лице у нее возникла улыбка. «Вот, послушай». Она протянула ее мне, и я послушно прислонил раковину к уху и закрыл глаза. Мягкий шум проник в голову. Мне показалось, словно пляж исчез, и я остался один на один с этим звуком. «Это море шумит», — довольно сказала Блэр, когда я вновь открыл глаза и удивлённо посмотрел на нее. «Твой отец говорил, что оно оставляет свой след на всем, к чему прикасается». Я еще сильнее удивился. «Он был здесь?» «Конечно», — кивнула Блэр. «Он много путешествовал и всегда привозил что-то с собой. В нашей с Малкомом комнате была похожая раковина. Там я слушала море». Я снова посмотрел на удивительный дар моря. «Море оставляет свой след на всем. к чему прикасается. Должно быть, в этом был смысл. Тогда выходило, что мы, похоже, с морем больше, чем думаем. Ведь такими же были и люди. Мы провели там целый день. Бегали по песку, плескались на мелководье, не решая заходить глубже. Залезали на невысокие скалы и пугали чаек. Смеялись, разговаривали, думали о море. Мне не хотелось уходить. Я смотрел на заходящее солнце и на хрупкую фигуру Блэр на его фоне. Она была такой прекрасной, такой светлой, даже несмотря на темный цвет, которым очерчивало ее солнце. Мне было хорошо. Только когда Солнце коснулось воды, мы поднялись обратно к обрыву и там наблюдали, как волны глотают яркое светило. Небо окрашивалось то в один цвет, то в другой, меняя свою палитру от желтого до нежно-розового. Я именно так все себе и представляла, прошептала Блэр, закрывая глаза. Я молча обнимал ее за плечи. На следующее утро я проснулся очень рано. За окном едва забрежил свет. С кухни доносились негромкие голоса. Я тихо встал и вышел в коридор. Я пробовала вылечить ее, Мне не удалось. В голосе Блэр слышалось волнение. «Всё потому, что ты лечила ее неправильно», — мягко ответила Кара. «Ты пыталась возродить ее огонек, но он уже давно погас. Нужно дать ей новый». нетронутый. Где мне взять его? Я смогу ей помочь. Я отведу ее в место, где ей станет лучше. А кто ей поможет? Я затаил дыхание. Никто, а что? Море, конечно. Я представил озадаченное лицо Блэр и сам удивился. Но за этим ничего не последовало. Они лишь стали говорить тише, и больше ничего не было слышно. Я вернулся в комнату и лег в кровать, накрываясь одеялом. В детстве мне говорили, что подслушивать нехорошо. Ремонт дома шел полным ходом. Я срубил несколько деревьев и сделал толстые доски, застелил ими пол. Крышу мы с Блэр восстанавливали вместе. С помощью ее магии поднимали туда черепицу и укладывали одну за другой. Спустя несколько дней мы вернулись на пляж, в этот раз вместе с Карой и Ирис. Они о чем то тихо разговаривали, а я бродил по песку... Купая ступни в волнах. Через некоторое время ко мне подбежала радостная Ирис. ее темные глаза искрились от счастья и волнения. «Ты уходишь?» — спросил я с некоторой грустью. «Мне нужно уйти», — сказала она, пожимая плечами. «Но я обязательно вернусь. Я ведь еще не видела ваш дом. Ты, главное, жди меня, хорошо?» Я кивнул, и она обняла меня, едва доставая мне до плеч. «Присмотри за моей книжкой!» крикнула Ирис на прощание и устремилась к каре. Женщина взяла ее за руку и повела к скалистым уступам. Они скрылись между камней. Я услышал тяжелый всплеск, а затем тишина. И только шум волн сопровождали меня. Беллэр подошла ко мне и заглянула в глаза. «Не переживай, они вернутся», — сказала она. Пойдем домой. Я останусь». Какой-то страх не давал мне покоя, страх, что я больше никогда не увижу Ирис. «Ты уверен?» «Здесь даже негде спать». Я молча кивнул, настаивая на своем. Она, понимающе улыбнулась и ушла одна. Я вернулся к невысокой скале и забрался на нее, глядя на пенистые волны. Вода была совершенно спокойна. Ни одного признака того, что где-то там есть Ирис и Кара. Мне хотелось бы знать, что происходит с ними». Давным-давно мама рассказывала мне сказки про прекрасных морских дев с рыбьими хвостами, русалки. Существовали ли они на самом деле? Когда Ирис вернётся, обязательно спрошу ее об этом, решил я. Все три дня я прождал на пляже. Ходил по песку, собирал ракушки, строил башенку из камней, пытался приручить чаек. Я не мог уйти, ведь тогда нарушил бы обещание». К счастью, годы лишений позволили мне с легкостью перенести три дня без еды. За водой я совершал короткие путешествия к небольшому ручью недалеко от обрыва. Наступило утро четвёртого дня. На самом рассвете они появились из воды, и море расступилось перед ними. Там, где они ступали, вспыхивал песок и снова погасал. Я затаил дыхание. Ирис, казалось, выглядела точно так же, как и прежде — Но что-то в ней неуловимо изменилось. Она стала взрослее, наверное. По одному ее взгляду я понял, что она здорова. Тот день мы провели вместе, Блэр, Ирис и я. Мы гуляли по деревне, не обращая внимания на людей. Дурачились и вели разговоры ни о чем. К вечеру, когда на землю опустилась темнота, мы услышали в лесу какие-то звуки. Ирис загадочно улыбнулась нам и исчезла среди деревьев. Я чувствовал нарастающий гул голосов внутри, ощущал бой барабанов где-то вдалеке. Что происходит? спросил я в испуге. Я не могу объяснить это. Тогда покажи, попросил я. Она сделала шаг мне навстречу и оказалась совсем близко. Пойдем, протянула она мне руку. Я вложил свою ладонь в ее холодные пальцы. Страх не отпускал меня. Но с Блэр он становился меньше. С ней мне казалось, что все рано или поздно будет хорошо. Наверное, это и называют любовью. Свободной рукой Блэр осторожно коснулась моей щеки. Потом прикрыла мне глаза. Я почувствовал ее сладкие губы на своих. Когда я распахнул глаза, ничто уже не казалось прежним. Я внезапно открылся, понял, осознал, слился с миром. В меня хлынули чувства, ощущения, шорохи, крики, стук сердец. Глаза Блэр сверкали зеленью весенних лесов. Я подумал тогда, что не ошибся. Она и правда была целым миром. Между нами больше не было тайн. Я узнал все, она поняла оставшееся. Но это был не предел. Мысли и действия других ведьм всей деревни проходили сквозь меня, словно волны, набегающие на берег. Я купался в их словах, В их чувствах. Мы приближались к гулу барабанов. На поляне горел костер, но он не был похож на те костры, в которых погибали ведьмы. Этот был особенным. В нем поселилась магия и сила. Вокруг танцевали женщины и мужчины, слушая и покоряясь ритму. Поляна кружилась у меня в голове. Музыка зазвучала сама собой, пение женщин громко разносилось по лесу. Никогда еще и не видел ничего подобного. Магия кипела в этом месте. Я увидел танцующих Блэр и Ирис. Они улыбались и смеялись. Я почувствовал, что и сам подчиняюсь общему ритму. Трудно было ему противостоять. Казалось, сама природа задает его. Земля содрогалась от каждого удара наших сердец. Они звучали в унисон. Все мысли были только об одном. Мы кружились, а вокруг мерцали деревья и языки пламени. Я потерялся. «Утонул в мире ведьм и магии». «С того дня я стал ощущать мир и саму жизнь иначе. Мы с Блэр достроили дом и поселились в нем. Ирис осталась у Кары. Она полюбила женщину, словно родную мать. Мы часто гуляли с Блэр на пляже, и вскоре у нас на полке поселилась такая же раковина, какая была в доме старого отшельника, моего отца. Я часто думал о нем, «Каким мог бы стать, останься я с ним». Но эти мысли посещали меня ненадолго. Я наслаждался настоящим, не позволяя прошлому не свергнуть меня в тьму. Время там текло иначе. Я не заметил, как минули годы. Мы с Блэр как будто не старели, становились только счастливее. Течение жизни я замечал, лишь глядя на Ирис. Она стала прекрасной молодой девушкой с золотистыми волосами и темными глазами. В этих глазах можно было утонуть. а лицо ее очень напоминало мне одного старого доброго призрака. Теперь все это казалось мне воспоминаниями из прошлой жизни, но я знал, что мать гордилась бы своей дочерью. «Но вы ведь вернулись?» «Меня попросили». «Настоящий мир исчез для нас, но не так надолго, как нам хотелось бы. Вскоре пришли новые ведьмы и принесли горькие вести. Инквизиция преследует их. Ведьмы и простые женщины горят ни за что». страдают и не могут нормально жить. Кара выслушивала каждую и принимала в свой маленький мир, давала им жизнь, о которой они просили. Ни одна из пришедших не вернулась обратно, туда, откуда пришла. Но пришло наше время возвращаться. Честно признаюсь, мне не хотелось. Эта жизнь, я привык к ней, я был там счастлив, я любил и был любим». но мы понимали, что больше не можем оставаться в стороне. Слишком долго мы жили среди этого нереально настоящего мира, в который превратилась наша жизнь. Мы должны были помочь. И мы были не единственными. Нас собрался небольшой отряд из женщин и мужчин. Мы долго прощались с Карой и Ирис. Мудрая женщина долго говорила с нами и на прощании пожелала удачи. «Идите, дети мои, я благословляю вас». Ничто в этом мире для вас уже не страшно. Помните свой дом. Ирис долго обнимала нас и рассказывала, как будет хорошо, когда мы вернемся. Она провожала нас до самой вершины холма, с которого мы когда-то впервые увидели долину. Я старался запомнить каждую деталь, хотя и знал, что никогда не забуду девочку-загадку, которая смогла заставить меня полюбить. Она долго махала нам рукой, пока солнце не опустилось за горизонт, скрыла нас в темноте. Я просил тогда лишь об одном, чтобы она не заметила течение времени и простила нас, когда мы не вернёмся. «Как? Вы уже знали, что не вернётесь? А зачем, по-вашему, я уходил? Мы покинули долину ведьм, оставляя позади историю-легенду, частью которой стали. Мы отправлялись навстречу прошлому, в котором жаждали найти конец».